Глава тринадцатая. Грейт Бэй, 1902. Крики Ади разбудили ее родителей и собак. Все в мгновение ока оказались у ее постели. Девочка сидела в кровати, обливаясь потом. Мертвенно-бледное лицо было белее сбившейся в ногах простыни. «Ох, милая!» — проворковала Мари, приглаживая волосы дочери. «Наверное, тебе просто приснился кошмар». Ади уставилась на нее диким взглядом, еще не понимая, что она дома, в своей постели, в безопасности, а не в паутине сновидений. Мари обняла дочь. прижала к себе и стала поглаживать по спине, шепча на ухо ласковые, утешающие слова. Собаки запрыгнули на кровать и тоже попытались утешить Ади. «Ничего страшного», — успокаивала девочку мать, оглядывая темную комнату. «Просто плохой сон. Успокойся, милая». Пока Мария утешала дочку, Маркус сходил на кухню, подогрел на плите молоко и вернулся с дымящейся кружкой. Все — отец, мать, дочь и собаки — сидели на кровати, пока Ади прихлебывала теплое молоко. — Мне приснился такой ужасный сон! — наконец произнесла девочка. — Я догадался, — отец улыбнулся. — Ты весь поселок перебудила. А теперь допивай молоко и на бочок. до утра еще несколько часов даже рыбы спят Ади так и поступила она была благодарна за заботу она у себя в комнате родители рядом она в безопасности отец погладил ее по голове и прежде чем уйти спать трижды постучал о дверной косяк чтобы все было хорошо так он делал когда маленькая Ади боялась темноты «Так я зову ангелов», — объяснял он дочке. «Теперь они здесь и присматривают за тобой». При этом в воспоминании Ади улыбнулась, и ей сразу полегчало. А вот Мари не успокоилась так легко. Дочь раньше никогда не просыпалась в испуге среди ночи, разбудив мать. А вот Мари — это чувство знакомо, знакомые страхи. Она укрыла Ади одеялом и села рядом, поглаживая по голове, пока девочка не задремала. Но после этого Мари не вернулась в постель. В ту ночь ей больше не довелось спать. Она прошла через темный дом на кухню. Плита еще не остыла, и женщина наполнила чайник. Пока заваривался чай, она достала книгу из тайника, давно устроенного в кухонном шкафу в третьем ящике снизу, где хранились старые кружевные скатерти ее матери. Ни Маркус, ни Ади не стали бы рыться там без ее разрешения и не могли случайно обнаружить тайник. И вот сильно потрёпанная временем тонкая книжка в кожаном переплёте у нее в руках. Мари с чашкой чая прошла в гостиную, опустилась в кресло у окна, положила книгу на колени и вздохнула. нужно прочитать эту историю прямо сейчас, потому что следующую главу пишет ее дочь. Мари нашла сундук в темном пыльном углу на чердаке, когда Ади была еще совсем крошкой. Ее родители привезли его из своего бывшего дома, только сундук и ничего больше. В ту страшную ночь они в спешке собирали вещи, все, что попадалось под руку, вывели малышку Мари из дома, и быстро тронулись в путь. Мари смутно помнила, что ее мать сунула книгу в сундук вместе с гораздо более полезными вещами — постельным бельем, скатертями, теплой одеждой. Но когда Мари опять наткнулась на сундук, то не была уверена, что обнаружит в нем книгу. Воспоминания о той давней ночи со временем стерлись. Она отчетливо помнила, как мать плакала из-за оставленного фарфорового сервиза. Но взяла ли она книгу? Мари не знала точно, пока несколько лет назад не набралась смелости открыть сундук. Тот был спрятан на чердаке с тех самых пор, как семейство поселилось в Грейтбее. Мари вспомнила день, когда впервые увидела мальчика, который потом станет ее мужем. Городской праздник на берегу озера в необычайно теплый августовский денек. Ее семья только-только переехала в Грейт Бэй, крошечную деревушку, примерно в двухстах милях ниже по берегу озера от их предыдущего дома в Канаде. После того, что случилось с бабушкой, они сбежали под покровом ночи. Мари предпочитала не вспоминать о том ужасном происшествии. Родители поклялись начать все с чистого листа, чтобы дочь могла жить нормальной жизнью на новом месте, где никто не знал об их темном прошлом. Вскоре ее отец устроился на работу к одной из самых богатых рыбацких семей. И для всех троих начались спокойные будни. Ничего необычного, ничего выделяющегося, ничего такого, что привлекло бы к ним внимание. В тот августовский день в Грейт-бэе, в Великой бухте, традиционно отмечали конец лета. Потрудившись как следует в Путину, местные жители собрались на пикник, чтобы отметить свою удачу. Все принесли какие-нибудь припасы, расстелили на скалистом берегу пледы и обсуждали, каким славным выдалось лето. Пока новый работодатель знакомил собравшихся с отцом Мари, а соседки радушно приветствовали ее мать, дети наслаждались купанием. Температура целый месяц держалась выше 90, и прохладная, а не ледяная, как обычно, вода, казалась внезапной роскошью. 90 по Фаренгейту, около 32 по Цельсию. Даже девочки отважились надеть новые купальные костюмы и войти в воду. С разрешения родителей Мари тоже присоединилась к общему веселью. Она зашла в озеро по колено, когда Маркус буквально сбил ее с ног. Он играл в догонялки на мелководье со своим братом Джином и бежал за мячом, который плыл прямо к Мари. Мальчуган видел перед собой только мяч и бросился к нему, сломя голову, не заметив девочку. Столкнувшись, они оба нырнули в глубокий омут, о существовании которого Мари даже не подозревала. Под водой она открыла глаза и впервые увидела лицо Маркуса. Темные кудри, оливковая кожа. Она в жизни не встречала такого красивого мальчика. Дети провели под водой всего несколько секунд, которые растянулись для Мари на целую вечность. Тишина, легкий плеск воды, его теплые объятия. Когда они выбрались на берег, смеясь и отплевываясь, Маркус извинился и протянул Мари руку. В тот момент она уже твердо знала, что проведет с этим мальчиком всю оставшуюся жизнь. Они с Маркусом по-прежнему жили в доме, купленном много лет назад ее родителями. Молодожены Мари и Маркус, после смерти отца Мари, Поселились с ее матерью. Еще недавно отец был достаточно здоров, чтобы отвезти дочь к алтарю, но вскоре умер, оставив мать Вивьен с неизлечимым недугом, разбитым сердцем. Эта утрата подкосила ее навсегда. После ухода мужа Вивьен до самой смерти не могла дышать полной грудью, а малейшие усилия давалось ей с трудом. Даже просто приготовить ужин ей было не в моготу, словно жизненные силы постепенно вытекали из нее. Местные считали, что все это из-за ее горя, но сама Вивьен знала, дело в другом. Ее душа жаждала освободиться от земных оков, чтобы соединиться с любимым. Без него она была неполноценна, и Вивьен не хотела жить дальше, как половинка Когда-то единого целого. Еще до Нового года ее не станет. На смертном одре мать попросила Мари только об одном: Похорони меня в озере, прошептала она дочери за несколько дней до смерти. Не закапывая в землю. Мне там не место. Я хочу вернуться в воду. Ты не хочешь? чтобы тебя похоронили рядом с отцом?» Глаза Мари защипала от слез. Вивьен покачала головой. «Он сейчас не в земле, дитя мое. Там лишь его оболочка. Твой отец ждет меня наверху, ждет, когда мы соединимся». Женщина глубоко вздохнула и улыбнулась, представив это. Похороны в море — это не по-христиански. Но у Марии была полна решимости исполнить последнюю волю матери. Поэтому они с Маркусом придумали план. Когда настанет время, они скажут соседям, что, несмотря на болезнь, Вивьен попросила отвезти ее в последний раз в их старый дом повидаться с родными и друзьями. Маркус с Мари поплывут с ней на рыбацкой лодке Маркуса. И в пути Вивьен не станет. Так будут думать все остальные. На самом деле Маркус и Мари отправят ее тело в последнее плавание по озерным просторам. Однажды поздней осенью Вивьен подозвала дочь к своей постели. — Пора, — с трудом произнесла она. — Отнеси меня к озеру, дитя мое. — Но мама... Запротестовала Мари, прижимая прохладную трепицу к пылающему материнскому лбу. Тебе нужно отдыхать здесь, в кровати. Вивьен только покачала головой. Я хочу, чтобы последним, что я увижу в жизни, была вода. И тогда Маркус поднял ее, от Вивьен уже остались кожа до да кости. и понёс к озеру. Мари шла следом. Пока дочь сидела рядом с матерью на берегу, Маркус снаряжал лодку, поднял единственный парус и соорудил уютное гнездышко из одеял и подушек. — Как насчёт прокатиться, а, Вивьен он улыбнулся так вымученно, что у Мари защипало в глазах. Затем Маркус уложил ее мать на корме в гнездышке из одеял, а Мари устроилась рядом. Они мигом отчалили. Вышли на просторы озера, подгоняемые легким попутным ветерком, и заскользили по неподвижной, как стекло, водной поверхности. Мари держала мать за руку и наблюдала, как Маркус управляет лодкой, внимательно следя за горизонтом. когда заходящее солнце осветило небо огненными оттенками фиолетового, розового и красного, Мари подумала, может, время еще не пришло, может, она останется с нами хоть ненадолго. Но надежды не сбылись. Глаза Вивен заблестели от слез, а лицо озарила улыбка. «Пьер!» Прошептала она, протянув дрожащую руку. Затем положила голову на плечо дочери, глубоко вздохнула и скончалась. Хотя для Бивьен это был не конец, а начало другой жизни. «Она ушла от нас?» — спросил Маркус. Мари пощупала запястье матери. Пульса нет. Прислушалась к биению сердца, но услышала только тишину. Кожа женщины уже начинала холодеть. Никаких признаков жизни. Когда они опустили тело Вивьен за борт, Мари не прочла никакой молитвы, во всяком случае обычной. «Спи спокойно, мама», — произнесла она, наблюдая, как тело Вивьен погружается под водяное стекло. Сундук стоял почти позабытый. пока что-то снова не привлекло к нему внимание Мари. А Ади была еще совсем маленькой. Мари не прикасалась к сундуку с тех пор, как ее родные засунули его в тот пыльный угол несколько десятков лет назад. Книга все еще там? Если она вообще была. Мари откинула крышку и начала рыться в постельном белье, пока ее рука не наткнулась на что-то гладкое и твердое. Она спрятала находку под фартук, крадучись, спустилась по лестнице на кухню и спрятала книгу в ящик под кружевные мамины скатерти. Теперь настало время вернуться к бабушкиной сказке. «Прости, мама, но нельзя скрывать это вечно», — прошептала Мари. А потом сидела и смотрела в окно. На блестящее при лунном свете озеро пока первые лучи солнца не рассеяли тьму. На следующее утро, когда Маркус с братом отправились на озеро за ежедневным уловом, вскоре рыболовный сезон закончится из-за надвигающегося льда. Мари с дочерью уселись у камина в гостиной. «Помнишь, что тебе снилось?» — спросила Мари. «Кажется, никогда не забуду». Девочка кивнула, поежилась и накинула на плечи шаль, стараясь укрыться от холода, который по-прежнему пробирал ее изнутри. Мари ждала продолжения, но дочь молчала, повисла тишина. Тогда мать протянула Адди книгу. «Это написала, или, можно сказать, записала моя бабушка?» думаю, тебе пора прочесть». «Твоя бабушка?» Ади наклонилась вперед. «Правда?» «Правда». Мария улыбнулась и кивком указала на книгу. Адди схватила ее и провела рукой по мягкому кожаному переплёту. От него пахло стариной. Девочка открыла книгу и увидела пожелтевшие страницы с выцветшими выведенными от руки словами. «Дочь озера», — прочла она вслух название. «Это сказка?» «Да, сказка. Обсудим, когда прочтешь». Девочка поджала под себя ноги, уставилась на первую страницу, прищурилась, разбирая про бабушкины каракули и начала читать. Дочь озера. Давным-давно на берегу большого озера жила красивая девушка, дочь француза из Канады, охотника за пушниной, и его молодой жены, уроженки этих мест. Девушку звали Женевьева, в честь матери охотника. Она слыла самой прекрасной девушкой в их поселении. Не только из-за того, что была красавицей с черными, как смоль, волосами и блестящими темно-синими глазами, но и из-за своего нрава. Жизнь в этих краях была в те времена нелегкой. Со стороны озера круглый год дули суровые ветра. Зимой все заметало снегом и не хватало еды. Люди усердно трудились, чтобы выжить. А Женевьева была, как маленькое солнышко. Всегда улыбалась и смеялась, никогда не хмурилась, не злилась. Она радовала и своих родителей, отец берег ее, как зеницу ока, и всех вокруг. Когда Женевьева подросла, то начала упрашивать отца взять ее с собой на охоту. Он пропадал неделями, а порой и месяцами, и девочки его очень не хватало. Она мечтала увидеть мир, или хотя бы его часть, и очень хотела проплыть в гладком и крепком отцовском каноэ по сверкающей воде. Но это было единственное, в чем отец отказывал дочери. «Ты еще слишком мала», — отвечал он каждый раз. «Детям опасно выходить на большую воду, да и на суше опасности не меньше. Там медведи же не Ева, и пумы». Она каждый раз принимала отказ с хорошим настроением и шуткой, обнимала отца и говорила, «Тогда, может быть, в следующем году, папа?» Наконец наступил следующий год. Женевьева превратилась в прекрасную девушку, и за ней ухлёстывали все молодые люди в округе. Вечер за вечером то один, то другой появлялся у дверей их дома, приглашая посидеть вместе на крылечке или прогуляться. Это все больше беспокоило отца, который считал, что его девочка слишком молода, и однажды вечером тихо сказал жене. «Мне нужно Уортон. Это неделя пути вдоль берега, навстречу с торговцем Пушниной. Я знаю места, где нас радушно примут. Может, если на время увезу жене Женевьеву отсюда, то все это безобразие улежется». — Уверена, с ней ничего не случится по твоим присмотрам, — ответила мать Женевьевы. На то мы порешили. На следующее утро отец с дочерью тронулись в путь. Женевьева сидела на носу отцовского каноэ, вдыхая свежесть воды. Ей нравилось, как сверкало озеро под солнечными лучами и как преображались берега на их пути — то песок, то камни, то густой лес. Девушка опустила руку в прохладную воду и любовалась своим отражением за бортом. Через несколько дней они добрались до Уортона и отыскали местного торговца Пушниной, который предложил им остановиться в его доме. Пока мужчины занимались делами, Женевьева отмакала в горячей ванне. Ее приготовила жена торговца, которая знала, что после долгого путешествия Это доставит девушке наслаждение. Затем же Женевьева устроилась на мягкой перине в отдельной комнате и сразу заснула, так и не дождавшись возвращения отца. Посреди ночи она почувствовала, как кто-то тормошит ее. «Вставай, дорогая!» — говорила жена торговца. «С твоим отцом несчастье! Спускайся скорей. Она повела Женевьеву вниз, в гостиную. где на полу, распластавшись, лежал отец. Над ним склонился мужчина в черном. Он увидел, как девушка изменилась в лице, покачал головой и поджал губы. «Папа!» — Женевьева бросилась к отцу. «Очнись!» Но его кожа была холодной. Женевьева поняла — отца больше нет. Он вдруг потерял сознание и упал, когда мы говорили о делах. Торговец пушниной пригладил рукой волосы. — Увы, дорогая, по крайней мере, можно утешиться тем, что он умер быстро и не страдал. — Но... — Женевьева по очереди заглядывала каждому в лицо. — Этого не может быть. Мы же так долго сюда добирались. А он вдруг... Ее слова утонули в бездне горя. — Попрощайся с ним, дитя. — сказала ей жена торговца. — Гробовщик с помощниками уже здесь, чтобы забрать его. Зажав рот руками, Женевьева смотрела, как мужчины внесли в дом сосновый гроб. Смотрела, как они положили туда отца, и вздрогнула, когда закрыли крышку. И смотрела им вслед, когда они вышли из дома, неся на плечах гроб отца. — Это... «Какая-то ошибка!» — бормотала девушка, идя за ними. «Папа! Папа!» Но мужчины поместили гроб в свой фургон, и лошади двинулись по улице, скрывшись за поворотом. Девушка осталась одна. «Иди в дом, девочка!» — позвала ее жена-торговца. Но Женевьева вне себя от страха, паники и горя бросилась в ночной мрак. Она не знала, куда бежит, пока не обнаружила себя у кромки воды. Там она упала на колени и зарыдала, оплакивая отца и себя. Как ей теперь добраться домой? Сумеет ли она когда-нибудь вернуться к матери в родные места? Что с ней станет? Плач Женевьевы разбудил спящего духа озера. Откуда такой небывалый шум? У духа перехватило дыхание. Раньше он никогда не видел такой прекрасной девушки. И это та самая девушка, которая последние несколько дней плыла по озеру, восхищаясь солнечными бликами на воде. Та самая девушка, которая так славно улыбалась, ведя рукой по воде, пока каноэ скользила к своей цели. Та самая девушка, которая восхищалась вслух бескрайностью озера, его великолепием, Его величием. Ее восторги озерными красотами звучали словно Молитва духу озера, и дух купался в ее восторгах, как в волнах. Ему уже мало кто молился. В те времена местные начали забывать старинные предания, которые рассказывали им предки, легенды о грозных духах земли, воды и неба. Люди больше не верили в них. и не молились им. И поэтому духи стали глухи к их бедам, отказывались помогать в трудную пору и с удовольствием сбивали с пути тех, кто встречался им. Но в этой девушке было что-то особенное. Красота Женевьевы и сила ее горя смягчили сердце духа озера. Он смотрел, как она плачет на берегу, и приблизился, чтобы расслышать слова. «Папа, почему ты оставил меня?» — причитала девушка. «Как мне добраться домой? Что мне делать? Я совсем одна в этом чужом краю!» Дух озера знал, какую долгую поездку ей пришлось совершить. Она не сумеет вернуться домой сама. «А на людей?» — подумал дух с презрительной усмешкой. Полагаться нельзя. Поэтому он вышел из воды, приняв человеческий облик, который, как и другие духи, приберегал на случай появления среди людей и сказал ей, «Я отвезу тебя домой». Женевьева взглянула в его черные глаза и почему-то не испугалась незнакомца. Даже в темноте от него исходило сияние. «Мое каноэ рядом», — указал он на длинную деревянную лодку. «У меня есть одеяло, теплый плащ и достаточно еды. Ты вернешься домой в целости и сохранности, обещаю». Он протянул девушке руку. Она ухватилась за нее. «Не знаю, что бы я без вас делала?» Дух накинул ей на плечи плащ. Женевьева закуталась в него. прижимаясь к теплой меховой подкладке. Затем устроилась на носу каноэ в приготовленном духом гнездышке из мягких одеял, и они тронулись в путь, скользя по водной глади навстречу ночи. Дух озера намеревался всего лишь благополучно доставить девушку домой, но в какой-то момент обнаружил, что смотрит не на горизонт, а на ее длинные блестящие волосы. Под предлогом отдыха он начал время от времени причаливать к берегу, чтобы иметь возможность сидеть рядом, смотреть в ею ясные глаза, говорить с ней наедине. Он расспрашивал девушку о ее доме, семье и детстве. Она с такой любовью говорила о родителях, что это растопило его сердце. И когда дух впервые услышал смех Женевьевы, то понял, что влюбился. Когда они, наконец, добрались до ее дома, их встретили с радостью и скорбью. Местные оплакивали кончину отца Женевьевы, но в то же время чествовали незнакомца, вернувшего девушку тем, кого она любит. Они предложили ему еду, питье и кров. которые он с благодарностью принял. Но мать Женевьевы с первого взгляда поняла, что отнюдь непростая человеческая доброта побудила незнакомца спасти ее дочь, и, возможно, человеческого в нем вообще нет. Эта женщина лучше других знала древние традиции и легенды. Она помнила рассказы предков про духов природы, Принимающих человеческое обличие и разгуливающих среди людей. Бабушка говорила, что от духов исходит слабое свечение, и в их глазах есть едва уловимый потусторонний блеск. Присмотрись внимательно и увидишь, так она говорила. Мать Женевьева внимательно присмотрелась к незнакомцу и поняла, так и есть. Однажды вечером у костра. Когда поблизости никого не было, она призналась ему, что знает, кто он такой. Дух не стал ничего отрицать. «Чего ты хочешь от нее?» — потребовала ответа женщина. «Я полюбил Женевьеву и хочу, чтобы она стала моей женой». «Но ты не можешь жениться на моей дочери!» — воскликнула мать. «Она не выживет там, где обитаете вы, духи!» Дух кивнул. «Поэтому я согласен жить с ней на суше, если она готова взять меня в мужья». Как раз в тот момент подошла Женевьева, присела рядом и протянула к нему руки. «Готова взять куда?» — улыбнулась девушка. «Поскольку твоего отца нет с нами, я прошу твоей руки у матери». Дух улыбнулся. Его лицо засияло, словно поверхность озера в солнечный день. Если ты готова взять меня в мужья, Женевьева обняла его и засмеялась. Этот звук согрел его сердце, как когда-то молитвы верящих в него. На то мы порешили. Дух озера взял себе человеческое имя Жан-Пьер в честь Отца Невесты, и в один прекрасный ясный день. Они сыграли свадьбу прямо на берегу, а потом поселились в маленьком домике. Вместе с новым именем и молодой женой Жан-Пьер выбрал себе и новое занятие — стал рыбаком. Это позволяло ему хотя бы навещать любимый дом, пусть он теперь и не мог там жить. Он отгонял каноэ в укромное место, сбрасывал человеческое обличие и скользил под водой. дотягиваясь до каждой из миллиардов капелек, составляющих это великое озеро. Дом, милый дом. Так он плавал почти весь день, ведь рыбаки обычно уходили с рассветом и возвращались с закатом, а потом наполнял каноэ рыбой, снова принимал человеческий облик и плыл в деревню к любимой жене. Если и было на свете что-то, что Жан-Пьер любил больше своего водного царства, то только Женевьева. Вскоре у них родилась дочь Виолетта. Жан-Пьер взял младенца на руки, принес к берегу озеро и зашагал по мелководью, знакомя дорогую дочурку со своим настоящим домом. — Она же утонет! — крикнула мать Женевьевы, но дух считал иначе. Когда он опустил девочку в воду, и она поплыла, как рыбка, дух понял, что оказался прав. Местные жители радовались новорождённой вместе с молодой парой. И хотя дух был счастлив, он начал замечать — с озером что-то не так. Лосось перестал метать икру, форель вымирала. Рыбаки изо дня в день возвращались... с пустыми сетями. Вода отступала от берега. Ни одна волна не билась о скалы даже в самые ветреные дни. Озерная поверхность больше не искрилась под лучами солнца, лишь тускло мерцала. Без своего духа озеро умирало. Жан-Пьер знал, что нужно сделать, хотя это решение и разбивало ему сердце. Он провел последнюю ночь с любимой, рассказав всю правду. Женевьева сначала не поверила, но мать подтвердила его слова. Супруги не выпускали друг друга из объятий до восхода солнца, зная, что больше не увидятся. А затем дух озера, его жена и их дочь спустились к берегу. Он ступил на мелководье и склонился к дочери. Я не могу остаться, но буду присматривать за тобой, — пообещал он девочке. Ты — дочь озера. Вода всегда будет для тебя надежным пристанищем. Я больше никогда не увижу тебя, — спросила Женевьева со слезами на глазах. Дух взглянул на сияющую полную луну. Луна пообещала мне наделить тебя своими дарами. Ты найдешь меня в своих грезах, любимая. С этими словами он сбросил человеческое обличие, нырнул и исчез в воде. Женевьева смотрела на огромные волны, вдруг поднявшиеся среди спокойного дня. Они набегали и яростно разбивались о прибрежные скалы. Женевьева чувствовала близость мужа в ледяных брызгах, ощущала его запах в порывах ветра. Она сидела на берегу озера каждый день, но больше так и не увидела супруга. Он явился лишь в ее последний час. Старушка лежала в постели, все в том же доме, где они жили много лет назад. Дух совсем не изменился, такой же молодой. Энергичный, испускающий сияние. Он отнес ее на берег и сидел с ней, гладя по волосам и повторяя, как сильно ее любит, пока Женевьева не испустила последний вздох. А потом подхватил тело и направился на мелководье под мягкий плеск волн.